Глава вторая. «Здравствуйте, Лада!» Реджаковский с важным видом прошел в приемную министра на втором этаже и остановился возле секретарского стола. «Здравствуйте!» – подчеркнуто высокомерно произнесла секретарша, бросив мимолетный взгляд на Геннадия Афанасьевича. Реджаковского неприветливый прием помощницы министра, казалось бы, нисколько не смутил. Он привычно уверенной походкой подошел к вешалке в углу комнаты, снял плащ и, повесив его на плечики, аккуратно пристроил на вешалке. Затем также спокойно снял фетровую шляпу и бережно опустил ее на полочку для головных уборов. Все действия Геннадия Афанасьевича отличались педантической аккуратностью. «У Аркадия Михайловича кто-то есть?» – поинтересовался Реджаковский. Его хорошо поставленный глубокий баритон звучал уверенно и спокойно. Секретарь, проигнорировав вопрос художественного руководителя театра, нажала кнопку на аппарате внутренней связи. Аркадий Михайлович, Реджаковский в приёмной. Что ответил министр Геннадий Афанасьевич не слышал. Присядьте, пожалуйста, обратилась девушка к Реджаковскому после паузы и вновь уткнулась в экран монитора. Министр занят. Вас пригласят. подождите Реджаковский занял один из стульев напротив входной двери в кабинет министра культуры. А на соседний стул опустился огромный портфель художественного руководителя. Геннадий Афанасьевич посмотрел на часы. 10.01. Он удовлетворенно и глубоко вздохнул, достал из кармана носовой платок, и промокнул им голову с волосами на макушке и вспотевшее от быстрой ходьбы лицо. Звонок из приемной министра культуры застал Ряджаковского дома в состоянии болезненной дремы. Было уже раннее утро, когда Геннадию Афанасьевичу удалось наконец уснуть. Именно в это время на журнальном столике рядом с кроватью зазвонил телефон. Геннадий Афанасьевич не спешил снимать трубку. Только бы пережить сегодняшний день. Дальше будет легче. У всех свои заботы. Как-нибудь пронесет. Забудется, в конце концов. Успокаивал себя Реджаковский. После пятого сигнала вызова он взял трубку. откашлявшись геннадий Афанасьевич поздоровался с абонентом на том конце провода. Выслушав короткое сообщение, Реджаковский бухнул трубку на аппарат и поспешно встал с кровати. Трясущимися руками он натянул на себя брюки. На ходу, одевая рубашку и свитер, добежал до ванной комнаты и подставил лицо под струю ледяной воды. Несмотря на то, что до назначенного времени оставалось всего 40 минут, Геннадий Афанасьевич не сел в автобус. В Министерство культуры он пошел пешком. Ожидание встречи с министром в приемной становилось невыносимым. Прошло пять минут. И Реджаковский успел подробнейшим образом изучить детали обстановки. Опытный актерский взгляд отмечал даже самые незначительные детали. Ему и раньше приходилось бывать в этом кабинете, хотя и при несколько иных обстоятельствах. Подолгу сидеть в приемной не приходилось. Он про себя отметил, что у Лады, одной из двух сменных секретарей министра, очень пухленькие и милые ножки. Стол, за которым сидела девушка, был обращен к посетителям своей тыльной стороной. И Реджаковский, незаметно для девушки, беззастенчиво рассматривал похотливым взглядом ее голени, щиколотки и изящные крохотные туфельки. Лада время от времени вставала и подходила к фоксимильному аппарату на соседнем столике. И тогда Реджаковский переводил взгляд на дверь кабинета министра с блестящей, с золотым отливом табличкой. Брызгунов Аркадий Михайлович. Ожидание становилось невыносимым. Посидев в приемной еще пару минут, Реджаковский стал отчаянно кашлять. Он схватил портфель и, приложив носовой полоток к рту, вышел из помещения. Все еще громко кашляя, он быстро прошагал по коридору до лестницы, ведущей на первый этаж. Затем спустился вниз. Резко дернув на себя дверь уборной, шагнул внутрь и закрыл за собой дверь на щеколду. Оказавшись в одиночестве, Реджаковский открыл портфель, покопался в одном из отделений и извлек оттуда 200-граммовую плоскую бутылку водки. Дальше непременно будет проще. Со временем все забудется и потечет своим чередом. Все займутся своими делами, не будет никаких вопросов, встреч. Геннадий Афанасьевич нервно свинтил с бутылки крышку, жадно приложился к горлышку и выпил водку, оставив немного на донышке. «Это на пасашок», – подумал Реджаковский и привычным жестом завинтил крышку. Напряжение стало понемногу отпускать. Мысли легко понеслись в голове Геннадия Афанасьевича. «Лицо, лицо выдает», – едва слышно сказал Реджаковский, глядя на собственное отражение в зеркале он достал из чемоданчика маленькую пудреницу с поролоновым пуфиком. Пара отработанных до автоматизма движений, и гримирование было завершено. Тон пудры был немного светлее, чем раскрасневшееся лицо худрука, и темные круги под глазами сменили белесые пятна под нижними веками. «Так лучше», – подумал Геннадий Афанасьевич, сложив свои пожитки в потайной карманчик чемоданчика, Свел створки и застегнул молнию. Часы показывали 15 минут 11 когда художественный руководитель театра вновь перешагнул порог приемной Брызгунова. «Вас уже спрашивали?» Секретарша с нескрываемым удовольствием произнесла эти слова. «Пройдите к министру в кабинет». Реджаковский подошел к двери и потянул за ручку. Аркадий Михайлович Брызгунов Невысокого роста молодой мужчина сидел на своем рабочем месте. Напротив него, за длинным столом, примыкающим к столу министра в форме буквы «Т», располагались две сотрудницы министерства, начальники отделов. При появлении художественного руководителя обе женщины перевели взгляды из бумаг, разложенных перед ними на столе, на вошедшего Реджаковского. «Здравствуйте, Геннадий Афанасьевич, присаживайтесь». Сухо произнес министр, указывая на один из стульев за столом для посетителей. «Юлия Павловна, я подпишу сметы. Возьмите их у Лады и отправляйте в Министерство финансов. Не задерживайте. Править больше ничего не будем. Все, у меня больше к вам вопросов нет. И скажите секретарю, чтобы не впускала никого. Я занят». Женщины послушно удалились, и Аркадий Михайлович остался один на один с Реджаковским. Последний робко опустился на предложенный ранее стул. «Мои соболезнования театру», — Геннадий Афанасьевич, — начал министр, когда дверь за его подчиненными закрылась. Брызгунов встал из-за стола и направился к окну. Строгий, с иголочки деловой костюм сидел на нем безупречно. Аркадий Михайлович поправил пиджак и встал у окна спиной к Реджаковскому. Неожиданно и трагично. Да, Аркадий Михайлович, это все действительно ужасно, машинально повторил Геннадий Афанасьевич. На несколько секунд в кабинете воцарилась тишина. Затем Аркадий Михайлович в полоборота развернулся к Реджаковскому и стал неспешно передвигаться по комнате вдоль стола, заложив за спинку обе руки. Ужасно, Геннадий Афанасьевич, вы правы. Но должен вам признаться, у меня давно появилось желание обсудить с руководством театра многие вещи. У министерства, поверьте, помимо вашего театра достаточно дел. Руки не доходили. Мы все думали, что то, что происходит в театре, это временное явление. Что администрация театра оценит отношение к себе министерства. Но теперь, когда события приобретают уголовный оттенок, геннадий афанасьевич С серьезным лицом внимательно наблюдал за движениями министра и мысленно благодарил себя за то, что успел таки перед визитом к министру заглянуть в уборную. Живительные 100 граммов уже оказывали свое расслабляющее действие. То, что произошло, это не просто большая трагедия для театра, это еще удары по репутации министерства, а значит и вся веренная нам сфера находится под ударом. Я, Геннадий Афанасьевич, вынужден говорить об этих вещах в такой день. Начнем с того, что там произошло у вас сегодня ночью. Я вас слушаю. Реджаковский нервно сглотнул. Сегодня ночью был убит Юрий Юрьевич. Геннадий Афанасьевич замялся. Да-да, я вас слушаю, говорите. Брызгунов продолжал медленно перемещаться вдоль стола. Утром мне позвонили из театра и сообщили что ровец погиб. Обнаружил труп сторож. Убили его прямо в кабинете, но кто убил, почему, это все мне неизвестно. Я сам ничего не знаю. Но это, положим, и не наша забота. На то есть следственные органы, которые, я надеюсь, сделают правильные выводы. А вот что касается вашего выражения, я сам ничего не знаю, Геннадий Афанасьевич. Руководитель учреждения, не подобно вашему... Следовало бы избавляться от таких не солидных формулировок. Вы должны. Нет, вы просто обязаны знать все, что происходит в обверенном вам учреждении. Вы уважаемый человек. Актер почти с сорокалетним стажем. Человек по определению призванный замечать детали. Более пяти лет вы руководите творческой деятельностью театра, и из них два года работали в связке с Юрием Юрьевичем. Вы прекрасно знаете ваш коллектив отношения внутри коллектива. И сейчас вы говорите мне, что ничего не знаете. Во-первых, мне сложно в это поверить, Геннадий Афанасьевич. А во-вторых, вы просто обязаны знать. Что я должен подумать, скажите мне? Напрашиваются два варианта. Либо вы по какой-то причине не договариваете мне всей правды о том, что у вас там происходит в театре. Либо действительно вы устали руководить. Тогда, может быть, мне подыскать вам замену? Реджаковский вздрогнул. Он нервно заерзал на стуле. Кожаная обивка сиденья заскрипела под тяжестью его тела. «Ну зачем вы так, Аркадий Михайлович?» Лицо Реджаковского вытянулось. «Вот и мне не хотелось бы. Меня тоже устраивает, что театром руководят люди, не первый год неизвестные, проверенные, так сказать», продолжал министр. «Но для того, чтобы я продлил с вами контракт, а это время уже не за горами». Перед Новым годом мы будем вызывать всех руководителей подвесных нам учреждений с целью переоформления трудовых договоров. Так вот, для того, чтобы я мог назначить вас и дальше руководить творческой деятельностью театра, я должен быть уверен, что коллективом руководит человек, способный держать руку на пульсе, и при этом готовый оказать Министерству всяческое содействие в осуществлении наших совместных планов. Брызгунов вплотную подошел к столу, за которым сидел художественный руководитель, и, встав напротив, оперся руками о столешнике. Геннадий Афанасьевич невольно обратил внимание на коротенькие, с аккуратно остриженными ногтями пальцы министра. Аркадий Михайлович стал барабанить ими по столу, выстукивая четкий ритм. «Тогда, со своей стороны, я могу гарантировать поддержку». Какой бы, так сказать, сложной не оказалась ситуация в театре. Министр развернулся на каблуках и пошел к своему рабочему месту. Огромное, обтянутое коричневой кожей кресло на колесиках слегка скрипнуло и подоглосит назад. Давайте проверим прямо сейчас, насколько серьезны у нас с вами перспективы в плане дальнейшего сотрудничества. Для начала доложите мне о сложившейся в театре ситуации. Такой, какая она есть. Министр замолчал на минуту и после добавил. «Вы сами когда в последний раз видели Равца?» «В субботу вечером. Вчера я Юрия Юрьевича даже не видел. А убили его сегодня ночью. Вчера у нас был вечерний спектакль. Я был в театре. Но так как я в спектакле занят сам во втором акте, я прихожу ко второму акту и сразу в гримерку. А потом за кулисы. В дирекцию я даже не зашел. После спектакля заглянул в буфет. Еще обратил внимание, что дверь у Равца закрыта. То есть его в театре не было. А утром мне этот звонок. Сторож делал обход и обнаружил, что Юрия Юрьевича убили. Василий Михайлович мне и позвонил. То есть вы не видели его в день убийства, уточнил министр. Нет. Как я и сказал, последний раз мы общались с Равцом в субботу. У нас также вечерний спектакль был. Я перед началом зашел к Юре. Он обычно в театре перед началом спектакля бывает. Мы выпили по чашечке кофе в его кабинете. Обсудили предстоящую сдачу Островского и попрощались. И больше я Юру не видел. Ну а в театре, может быть, кто-нибудь заметил у какого-нибудь необычного посетителя? Или еще что-то? Трудно сказать. Надо поговорить с людьми, но думаю, что нет. Вы, как художественный руководитель, наверняка знаете все подводные течения, так сказать. В каких ровец был отношениях с подчиненными, тоже наверняка знаете. Может быть, вы можете хотя бы предположить, кому была нужна смерть этого человека? Кому он был особенно неприятен? Были, конечно, люди, недовольные политикой директора. Это понятно? В основном актеры. Реджаковский потер подбородок. Он явно волновался. Голос министра прервал ход его мыслей. Так вот, когда вы будете говорить с представителями милиции, не забудьте детали. Постарайтесь вспомнить все. Я как министр в первую очередь заинтересован в том, чтобы знать всю правду. Юрий Юрьевич был хорошим директором. Мне сложно будет найти ему замену. Вы ведь понимаете, Геннадий Афанасьевич? что теперь в отсутствии первого лица в театре, директора, вы представляете учреждение. Кроме того, вы несете ответственность за все, что там происходит. И особенно я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на дисциплину. Министр, не отводя в глаз, смотрел в лицо Реджаковскому. Вы не думайте, Геннадий Афанасьевич, что если из министерства нет, так сказать, нареканий, то здесь ничего и не знают о том, что у вас делается в театре о том, что в театре давно стала падать дисциплина, говорят уже все вокруг. И мне создаётся, что это ужасное событие, которое произошло в театре вчера, является следствием общего беспорядка, если так можно выразиться. То, что у вас лично с директором были последнее время конфликты, тоже стало общеизвестным фактом. Ержаковский побледнел. Как говорится, о покойных Либо хорошо, либо никак, пролепетал он. Юрий Юрьевич, безусловно, был руководитель опытный и с театром знакомый, что называется, изнутри. Но, к сожалению, на мой взгляд, он несколько превышал свои должностные обязанности. По уставу за весь творческий процесс отвечаю я. Но реально Юрий Юрьевич в последнее время стал контролировать буквально все. И вопросы, касающиеся творчества в том числе. Почему вы говорите мне об этом только сейчас? Вашей прямой обязанностью было доложить в министерство о том, что происходит. А в чем это выражалось? Вы можете привести конкретные факты?» Аркадий Михайлович оттолкнулся ногами от пола и вместе с креслом на колесиках откатился назад. В прошлом году в творческий план работы театра была включена постановка спектакля по пьесе Михаила булгакова и еще четыре спектакля, два детских и два современных авторов, рассчитанные преимущественно на молодежную аудиторию. Дирекция, насколько было мне известно, была против постановки пьесы Булгакова, но художественный совет настоял, и пьесу включили в сметы. Но реально мне даже не дали приступить к репетициям. На протяжении всего театрального сезона я завалил дирекцию служебными записками, с просьбой издать приказ о начале репетиций Геннадий Афанасьевич не на шутку распалился. Он подался вперед и навис всем корпусом над столом. Он не заметил, как Аркадий Михайлович встал из-за стола и снова стал расхаживать по кабинету. «Так, так!» – подбадривал министр Ряджаковского. Он курсировал по комнате из одного угла в другой вдоль стенки. Услышав голос Брызгунова у себя за спиной, Геннадий Афанасьевич вздрогнул и посмотрел назад. «Продолжайте», — повторил министр. «По какой причине Ровец, как вы говорите, не разрешал вам приступить к спектаклю? Смета была оформлена правильно? Проекты договоров на режиссера, композитора? Все документы были в порядке? Вернее, как? Всегда можно найти к чему придраться? Смета была... Экспликацию я тоже предоставил. Сначала урезали почти наполовину смету. Простите, что прерываю, но какая у вас там была сумма? Около 700 тысяч. Но это немалые деньги, живо отреагировал Брызгунов. Я Юрию Юрьевичу сразу назвал несколько пунктов, по которым можно было подвинуться, начал оправдываться Реджаковский. Декорации минимальные, часть реквизита из подборки. Да что там говорить теперь? В конечном счете, насколько мне известно, в театре начали репетировать Булгакова. Аркадий Михайлович подошел к своему рабочему столу и снял с телефонного аппарата трубку. Да, действительно начали. Две недели назад. Но с приглашенным из другого театра режиссером и в несколько ином актерском составе. Лада, пригласите мне Олега Павловича в кабинет, пожалуйста. Да, прямо сейчас. Сказал министр в трубку и снова обратился к собеседнику. Насколько мне известно, Юрий Юрьевич ввел переговоры с одним очень интересным режиссером из провинции. Это тот самый человек? Ну, интересным его действительно можно назвать. Он поставил потрясающее шоу с обнаженными актерами по пьесе Шекспира в одном из театров. Не помню где точно. В роли Джульетты у него выходила немолодая особа. «Я прошу прощения, но давайте не будем удаляться от темы. У меня еще две встречи перед совещанием в правительстве», – поторопил Реджаковского министр. «Я только хочу сказать, что задумка этого режиссера в отношении нового спектакля не имела никакого отношения к творческому направлению театра. Я даже рад, что в конечном итоге репетиции отменили. Я, Геннадий Афанасьевич, вас услышал». И по-прежнему остаюсь убежденным в том, что Ровец был человеком с прекрасным деловым чутьем. Его профессиональное актерское образование давало основание в полной мере полагаться и на его, так сказать, понимание вашей творческой концепции. Но не будем сейчас сдаваться в подробности творческого процесса. Я должен еще раз вас предупредить, что сейчас после убийства равца и к театру, и к министерству, Будут проявлять повышенное внимание. На вас ложится вся ответственность за дисциплину. То есть фактически за все, что происходит в коллективе. В театре дисциплина, как говорил Станиславский, это главное. Так? Реджаковский безмолвно кивнул. Да, и по уставу театра, как вы, наверное, помните, начал министр, но его речь прервал тихий стук в дверь. В кабинет заглянул седовласый мужчина в очках. «А, вот и Олег Павлович! Проходите, проходите, вы как раз вовремя, поприсутствуете на нашем разговоре!» Меньшинский, первый заместитель министра, коренастый мужчина лет пятидесяти, молча прошел в кабинет. Проходя мимо Геннадия Афанасьевича, он слегка склонил голову, выражая соболезнования и приветствие одновременно. «Так, на чем мы остановились?» За климат в коллективе несет ответственность художественный руководитель. «Это так, Олег Павлович?» Меньшинский, занимая место напротив Реджаковского, кивнул. «Конечно, за творческую обстановку всегда ответственен художественный руководитель», сказал он. «И насколько я помню, Геннадий Афанасьевич озвучивал нам на недавнем ежегодном слете работников культуры какие-то свои творческие проекты. Так что коллективу есть чем заняться». Кстати, прервал своего заместителя Брызгунов, Геннадий Афанасьевич, а какие у вас на ближайший месяц в отношении творческой работы планы? Я бы хотел заняться одним из сложных проектов, который, кстати, по мнению Равца, должен был принести еще и деньги. Я хотел на базе театра открыть специализированный театральный курс для обучения иностранцев сценическому искусству. Есть готовые сметы этого проекта. Это тема другого разговора. Я еще раз повторю, продолжил Брызгунов. Я не намерен расставаться с людьми, проверенными за многие годы работы. Просто так, если на это не будет веских причин. Я подчеркиваю, что заинтересован в том, чтобы оставить все как есть. Но для этого от вас потребуется предельная концентрация сил. Один только промах может стать для театра и для министерства роковым. Вы не думайте, Геннадий Афанасьевич, что я только с вами говорю на эту тему. Теперь подобный разговор состоится с каждым руководителем, потому что министерству никто больше не простит никаких, даже самых мелких ошибок. Министр встал и прошелся по кабинету за спиной Уриджаковского, а затем, поравнявшись с художественным руководителем, остановился в полуметре от его стула. Олег Павлович, Жизнь не стоит на месте, и нам с вами все равно придется решать насущные проблемы. Пока представитель театра здесь, в министерстве, давайте обсудим возможные варианты, так сказать, на пост директора театра. «Вы, Аркадий Михайлович, хотите, чтобы Геннадий Афанасьевич тоже принял участие в обсуждении?» – переспросил Меньшинский. «Конечно, Геннадий Афанасьевич может сказать свое слово по поводу назначения директора». «Я бы предложил Виктора Максимовича Михайлова. Очень перспективный руководитель. Давно занимает пост заместителя ровца. Театр знает, как никто лучше». «А вы что скажете, Геннадий Афанасьевич?» Брызгунов вернулся за свой стол и сел в кресло, свободно откинувшись на спинку. «Ну, в общем, Виктор Михайлович действительно человек опытный. По-моему, грамотный, я бы не стал возражать». «Какие у вас с ним отношения?» – уточнил министр. «Деловые. Мы нормально общаемся. Думаю, могли бы найти общий язык». «Хорошо, Геннадий Афанасьевич. Я еще раз прошу вас отнестись с вниманием к моим словам и принять все, о чем мы вам здесь сегодня говорили, на заметку. Сейчас можете быть свободны, а мы с Олегом Павловичем еще обсудим кое-какие дела» реджаковский с облегчением вздохнул поднялся со стула и попрощавшись вышел из кабинета лада налеи-ка нам по чашечке кофе ббрызгунов набрал номер внутренней связи своей секретарша сразу как только художественный руководитель покинул кабинет вы же не откажетесь от чашечки олег павлович и сядьте поближе спасибо с удовольствием ответил меньшинский и пересел на стул который стоял вплотную к столу министра. «Ну, что вы думаете по поводу сложившейся ситуации?» напрямик спросил своего зама Брызгунов. «Да уж, ровец, что не говори, был человек опытный. Но я честно скажу вам, Аркадий Михайлович, мне кажется, Михайлов перспективный кадр. У него должно получиться. Справится, я думаю». Брызгунов открыто улыбнулся.